Но через несколько мгновений государиня снова заговорила, обращаясь к полковнику, а старик снова начал свой допрос. «Где же ты теперь живешь?» «Я жила в деревне Кегема, у моего пана-шляхтича Вульфеншильда. Муж родился его холопом, а когда я за Янка замуж вышла, т ы и сама стала крепостной пана. А другие твои что и где делают, братья и сестры? Брат Карлус был на Большом тракте Псковском в постоялом дворе или, по-нашему, в Ебрушкане главным приказчиком. Хозяин и Виасибаснамс, или трактир, очень его любит, доверяет ему, и Карлус большое жалование имеет. 20 злотых получает, и половина ему от оброка остается. Польских злотых в месяц или же 20 русских злотых, то есть червонцев, в год? о «Как можно?» — воскликнула Христина. а 20 злотых в месяц». ц 10 рублей русских, стало быть». «Мы, ясновельможный пан, ничего об р а с и и их не знаем и денег м о с к а л ё в ы х никогда не видим. Мы от москалей только разорение терпели и терпим. Они у нас наши деньги отнимают, они свои нам дают». «Карлус и Анна тоже крепостные?» — перебил полковник наивную болтовню. «Да». р а з н ы господ. Семейные? Карлос семейный. А сестра Анна совсем особо. В других краях. Была в польских лифляндах. А ныне не ведаю, где. Ее панна злючая и богатая. Она все Михайлу и Кимовича с женой с детьми из одной экономии своей в другую переводит и замучивает работой. Анне хуже, чем нам всем. Не знаю, жива ли она ныне. «Как зовут эту барыню?» «Ростовская. Вдова. По мужу старостиха. Это староство было большое, людное, богатое. Он важный был пан. Паная и его уходила, в гроб свела». Полковник все подробно передал государине. к а т е р и н а все внимательно выслушала, вздохнула и, потупившись, задумалась глубоко. Затем, перемолвившись тихо со стариком, м И, помянув раза два имя князя Репнина, государиня встала со своего кресла, достала ларец из комода и, вынув оттуда кошелек с червонцами, отсчитала 20 штук. Она подошла к Христине, ласково, но грустно глядя ей в лицо, и сунула ей горсть червонцев в руки. Христина, отроду не имевшая золотых монет в руках, и лишь раза три или четыре в жизни, видевшая ч е р в о н и ц ы издали, обомлела, а затем, судорожно сжав монеты в руке, повалилась в ноги царицы. «Отпусти меня на свободу!» — по-польски воскликнула она. «Деньги мне не нужны. Мне бы найти мужа и детей. Детей повидать». «Успокойся!» — вымолвил старик. «Это само собой будет». Завтра же ты будешь выпущена из замка на свободу и можешь отправляться домой. Ну а теперь встань слушай. г о с у д а р ы н е велит тебе сказать, чтобы ты сама и все вы, братья и сестры, ждали и надеялись на перемену в своем состоянии. Будете вы освобождены от тяжелой работы, когда сказать мудрено, потерпите покуда. Но теперь ты повидай братьев, и если можно, повидай и Якимовичевых, И всем крепко н а к а ж е одно — не болтать о себе. Не пускать в народ соблазн. Никогда о царице не говорить, даже промеж себя и даже имени ее не поминать. О тех всех обстоятельствах, кои вы можете знать, ничего никому не сообщать. Марта Сковорощанка, а там Василевская, была на свете, но ныне ее нет. А государняя Екатерина Алексеевна обещает вам — что если вы будете все вести себя тихо, без разглашения себе в народ всякого вранья, то ничего лихого вам не будет, и в будущем ж и т ь ё ваше устроится лучше. А будете неспокойно себя вести, то приключится вам всем, конечно, очень худо. Поняла ты? Кристина поклонилась в ноги царица, поцеловала снова ее душистую ручку, смущенная, красная, В слезах от избытка волнения неуклюже, ступая босыми ногами, вышла из горницы. Полковник довел ее до крыльца, и снова под конвоем офицера и солдат двинулась Христина по улицам Риги. Когда они вошли на большой пустырь, с которого открывался свободный вид на порт, Христина увидела вдали, на самом берегу реки, высокую насыпь, вроде кургана. Вокруг этого кургана двигалось более сотни рабочих с тачками и лопатами. Тут, очевидно, были недавно начаты земляные работы. На самом кургане стояла кучка лиц в кафтанах с п а з у м е н т а м и блестевшими в лучах солнца. Среди кучки, но немного выдвинувшись вперед, стоял один человек в темном коротком кафтане в ботфортах, и в плоской шляпе о трех углах, надетой на бекрень. Он поднимал руку над рекой, переводил ее на город и, указывая, что-то разъяснял. Во все осанки этого человека и в движениях этой руки сметливая Христина тотчас же увидела или почуяла что-то особенное. «Кто он-то стоит?» — робко спросила она у конвойных, указывая на курган. «А ты как думаешь?» — шепнул, улыбаясь один из солдат. «Это г о с у д а м о л ч а т ь строго крикнул офицер. Христина невольно вздрогнула и обернулась на крик. Молодой офицер сурово глянул на нее и на солдата, а затем перевел глаза на тот же курган. И в этом взгляде его сказалось тоже что-то особенное. Тревожная робость или восторженное почтение... или н о е что. Он глядел в сторону кургана, где отчетливо рисовалась на синеве неба статная фигура с мощной властно подтянутой рукой, как стал бы он глядеть на какое-либо знамение в небесах, виденное им не раз, но все же чудесно таинственное и трепет внушающее.